Еще раз взглянув на незнакомца, Каспар Прекль подумал, что тот прав. «Кстати, зачем вам нужна рота Фаня?» — продолжал незнакомец. «Если вы всерьез интересуетесь политикой, можете сесть за мой столик и прочесть газету здесь». Каспару Преклю этот человек понравился, и он присел за столик. Господин вежливо протянул ему рот и фаны, прищурясь, посмотрел, что именно Каспар Прекольт читает, и увидел, что то была статья о значении художественных музеев в большевистском государстве. «Вам не кажется, что этот тип пишет чушь?» — спросил господин. «Боюсь, не найдется и десяти человек, способных сказать по этому поводу что-либо путное», — нелюбезно ответил Прекольт. «Эта область совершенно неизученная». Я потерял целый год, весело проскрипел незнакомец, пока не пришел к выводу, что марксизм имеет для меня смысл, а затем еще год, прежде чем обнаружил, что он не имеет для меня никакого смысла. Каспар Преколь быстро испытывающе взглянул на него своими глубоко запавшими глазами и снова погрузился в чтение Ротефани. «Трудность для меня заключается в том, — продолжал Тюверлен, — что я занимаю межклассовую позицию. Ведь я все-таки писатель...» «Дадите вы мне, наконец, спокойно читать!» — зло, но тихо произнес Каспар Прекль. «В настоящее время, — весело продолжал скрипеть господин, — я убежден, что побудительной причиной моих действий является удовольствие, только удовольствие, понимаете? Одна из античных пьес — сплошная апология удовольствия. В этой пьесе удовольствие воспринимается в сущности как симбиоз цивилизующего разума с естественным инстинктом. Пьеса эта была создана человеком по имени Еврипид, и называется она «Вакханки». Вы ее случайно не читали? «Нет, не читал», — ответил Преколь, откладывая в сторону газету. Но я согласен с вами, эта статья – сплошная ахинея. Он более внимательно посмотрел на своего соседа по столу. Кстати, что за чушь вы тут несли насчет удовольствия и социологии? Вот с этого и начался горячий спор о марксизме писателя Тюверлена и инженера Каспара Прекля. Вы самый нелогичный человек из всех, с кем мне доводилось встречаться с уважением, сказал в конце спора Жак Тверлен. Он заказал довольно много крепкого пива и пил с явным удовольствием. Прекль против обыкновения от него не отставал. Оба они говорили очень громко. Прекль своим пронзительным резким голосом, тюверлен скрипучим, так что остальные посетители поглядывали на них, кто неодобрительно раздраженно, а кто со снисходительной усмешкой. Прекль то и дело ударял по мраморному столику толстым в кожаном переплете томом сонетов Шекспира, подарком капиталиста Рейнли. Они говорили о материалистическом мировоззрении, о буржуазной и пролетарской идеологии, О паразитарном существовании художника в современном обществе, об усиливающемся переселении народов, о смешении европейской цивилизации и азиатской культуры, об истоках ошибок в образе мышления, учитывающего лишь социологическую основу фактов. Они спорили горячо, с азартом и выпили немало пива. Случалось, они даже выслушивали доводы друг друга. В заключение господин Тюверлен потребовал почтовую открытку, и на мокром, липком, мраморном столике кафе «Лерденфельдс» Жак Тюверлен, в данное время проживавший в гармиш Партенкирхене, написал господину Жаку Тюверлену, в данное время проживавшему в гармиш Мартин Кирхене в Палас отеле открытку следующего содержания: Дорогой господин Жак Тюрлен, не забывайте, что вы независимы и потому не обязаны обладать классовым сознанием. Никогда не забывайте, что вы существуете на свете только для самовыражения. С искренним уважением, ваш преданнейший друг Жак Тюрлен. Когда кафе закрылось, выяснилось, что оба живут в одной и той же гостинице. Жаку Тюверлену, в конце концов, надоело каждый день спускаться из своего домика на горе и потом снова тащиться в гору. Он пригласил Прекля к себе в номер. Морозной ночью они вместе отправились в гостиницу, которая была совсем рядом. Дойдя до места, Жак Тюверлен вынужден был вернуться немного назад. Он забыл по дороге опустить открытку. В комнате Тюверлена Они еще долго спорили, пока соседи все более решительно не стали выражать свое возмущение их криками».